«Как посмотреть на парижанку тринадцатью разными способами». Джей Кортни Салливан, 1987 Как и многие другие вещи, все началось с моей матери. В нашем массачусетском пригороде, полном ирландских католиков, которые закатывают вечеринки на весь квартал и летом все вместе готовят еду, она верит, что где-то внутри она француженка. Она собирает кемперский фаянс, носит шелковые шарфы с уверенностью истинной парижанки, а после душа пшикает на собаку шанелью номер 5. Она унаследовала эту страсть от своей матери, моей бабушки, которая мне казалась такой же стильной, как, как минимум, Катрин Денев. Она подписана на W. И когда выпусков собрано достаточно, она пакует их и приносит нам. Моя бабушка известна как первый человек в своем районе, который стал заниматься спортивной ходьбой, еще до того, как появилась специальная одежда для спортивной ходьбы. Она это делала в Тренче. Она ездит в город делать прически в настоящий салон, где укладка стоит целое состояние, вместо того, чтобы сходить в заведение попроще и поближе к дому. Она тоже верит, что француженки превосходят нас во всем, хоть и не знает ни одной. Ее основные двери в мир — это модные журналы и Джулия Чайлд, которую она с религиозным рвением смотрит по телевизору, впитывая ее мысли про масло и вино, заполняя блокноты ее рецептами. Блокноты мы найдем и сохраним, когда моя бабушка умрет. 1996 В старшей школе на уроке французского мы смотрели трилогию Кислевского Три цвета: красный, белый, синий. Я пересматривала Перед рассветом уже примерно 97 раз. И я хочу быть как Жюльет Бинош, так и Жюли Дельпи в равной мере, хотя они никак не похожи. Они обе француженки. Красивые, без усилий. Сильные, имеющие власть над всем, безупречно одетые даже в самые тяжелые моменты жизни. У меня такое чувство, что даже если я буду просто на них смотреть, я стану как они, через космос. Мне 15. Ничто из того, что делает моя мать, не может мне понравиться. Но я понимаю, что в одном она права. Француженки отличаются во всем. Мне нравится язык. Мне нравится моя учительница французского, которая однажды сказала нам ⁇ Радость ⁇ это счастье без каких-либо обязательств. Позже, когда я забуду французский почти полностью, я буду помнить только это. 2001. Я объявила, что собираюсь пропустить год в колледже. Я хочу писать и хочу посмотреть мир. Я хочу провести год во Франции но у меня нет ни внутренних сил, ни уверенности в языке. Мне 20 лет, и я никогда не была вне США. В качестве вишенки на торте моей наивности я сообщаю, что перееду либо в Лондон, либо в Орландо во Флориде, где пойду работать в Диснейленд в рамках студенческой рабочей программы. Программа предлагает все варианты работы. Некоторые люди даже одеваются в персонажей и выступают в шоу. Я подаю туда заявку, и мне предлагают работу повара. Так что я выбираю Лондон, где я сначала работаю стажером в литературном агентстве, а потом няней для семьи, в которой трое детей, мальчики до двух лет. Я рассказываю своей подруге из агентства, Керсти, о своей любви к Парижу, о том, как я мечтаю туда попасть. Она отвечает, что знает, что все американцы без ума от Парижа. Но для англичан в нем нет такой прелести. Париж нужен для приятных выходных, для девишников, в общем, для таких вещей. Когда у меня выпадают долгие выходные, я, наконец, еду туда и живу у подруги, которая там учится. Последний раз мы виделись в нашем колледже не пойми где. Там пижамные штаны считались прекрасным нарядом к ужину. Но теперь я вижу, что город повлиял на нее. Она снимает комнату в доме парижского издателя в 16 округе. Каждый день она пропускает обед, чтобы накопить на клач Луи Виттон. Впрочем, она признается, что как-то раз в тоске по дому она съела Биг Мак. Когда она рассказывает историю, она не называет Макдоналдс Макдоналдсом. Она называет его с идеальным французским акцентом Макдо. Каким-то образом даже фастфуд здесь становится элегантнее. Вот оно, наконец-то Париж, о котором женщины моей семьи мечтали всю жизнь. Я первая сюда добралась. Меня фотографируют на фоне Эйфелевой башни. Но, к моему удивлению, я особо ничего не чувствую по этому поводу. Я видела слишком много фотографий, представляла его слишком много раз. Даже Брюссель, в который я ездила месяц назад, впечатлил меня сильнее. Может, потому что я ничего не ожидала от Брюсселя. Мы с подругой пробегаем через Лувр и через Перлашес, как через станцию электрички по дороге на работу. Она отлично меня принимает, но она все это уже видела. Она хочет лишь того чего хотят все в нашем возрасте и в любом другом городе — тусоваться, напиваться, встречаться с мальчиками. Нужно ли с ней спорить об этом? Я смотрю на француженок в поезде, в магазинах, в уличном кафе. Все, что я думала об их красоте, об их стиле, — все правда. Это тот код, который мне хочется взломать. Хотя я даже не разговариваю с настоящими французами, не считая издателя, с которым я здороваюсь, и мальчика из бара, с которым я целуюсь. На следующий день я сажусь на поезд обратно в Лондон, и мне приходит сообщение. «Я целую тебя, я люблю тебя, я буду помнить тебя всю свою жизнь». Это смешно. Это чересчур. Карикатура на то, что сказал бы француз. Я сохраняю это сообщение, но потом теряю свой телефон. 2004. После выпуска я переезжаю в Нью-Йорк, чтобы стать писательницей. Моя первая работа ассистент в бьюти-журнале. И я чувствую себя там как рыба без воды. Но я вижу, что все в этом мире также превозносят француженок, как и я. Я беру интервью у фотографов и стилистов. Они всегда вдохновляются француженками прошлых лет. Бриджит Бордо «А ну-ка, у меня внушительный студенческий долг. Я снимаю комнату и прекрасно понимаю, что я на полном нуле, чтобы снова ехать в Париж в ближайшее время. Но я попадаю туда с помощью книг. Книг, которые правда мне нравятся. Например, «Из Парижа на Луну» Адама Гопника. Книг, которые я люблю. Например, «Развод по-французски» Дианы Джонсон. Глупых книг о секретах красоты, которые я беру с общей полки на работе, когда все уходят домой. Лучшее среди них — француженки не толстеют. Я не читаю ее как путеводитель, надеясь стать теми, кого вижу на страницах. Я читаю ее так, словно я Маргарет Мид, наблюдающая за народом Самуа. Или пришелец, прибывший на землю и наблюдающий за происходящим. У меня нет ничего общего с женщинами, описанными в книге. Я просто ими восхищена. В офисе я хожу в кроссовках, даже не в балетках. Я действительно ужасно одеваюсь. Хоть я и пишу о макияже целыми днями, я не умею его наносить. По правде говоря, я даже немного потолстела. 2007 -й. Я получаю работу в Нью-Йорк Таймс. Там я занимаюсь исследованиями для одного колумниста. Я тоже начинаю писать для газеты. По выходным я работаю над своим романом. Инструменты, которыми я пользуюсь всю неделю, проникают в мою прозу. Мне нравится создавать персонажей из ничего, выстраивая эмоции и неизвестное, но я хочу, чтобы детали были верными. Так что, когда я пишу о фермерах, разводящих червей, Я общаюсь с ними. То же самое про любителей кукольных домиков и параметиков. Попадание в миры других людей — это абсолютный восторг. Лучшая часть работы. 2010 -й. Выходит моя первая книга. Начало. Однажды я получаю письмо от издательницы из Парижа по имени Мари. Она хочет знать, может ли ее издательство получить... Французские права на книгу. Конечно, в такие моменты требуется проконсультироваться с агентом, провести переговоры. Но только представьте это, моя книга на французском. Я отвечаю немедля. Конечно, Мари может получить права. 2010 -й. Почти через 10 лет после моей первой поездки в Париж я возвращаюсь туда. Мы с моим парнем Кевином следим за домом друзей в Лондоне и на три ночи едем в город Света. На этот раз я стремлюсь к тому, чтобы сделать все правильно, чтобы увидеть все самое важное. Моей матери годом раньше тоже удалось побывать в Париже. Я попросила у нее совета, и мы в точности скопировали ее маршрут. Она говорила, чтобы мы даже не пытались попробовать успеть все. Наслаждайтесь, двигайтесь в приятном темпе. Но вместо этого мы делаем все наоборот. Как и десять лет назад, когда я впервые увидела Эйфелеву башню, мы понимаем, что в ожидаемом куда меньше радости, чем в неожиданном. Например... Наш отель в Латинском квартале оказывается построен на развалинах аббатства XIII века. Вечеринка на заднем дворе школы искусств, где студенты танцуют, поют и показывают свои работы. Но и некоторые ожидаемые достопримечательности тоже впечатляющие. Версаль поражает меня. В баре отеля Крион я могла бы провести несколько недель. Я думаю о том, как красота становится... Важной частью повседневной жизни в Париже, не так как в Нью-Йорке, пока мы сидим в Люксембургском саду и смотрим, как дети едят мороженое, которому придана форма цветка. Мы стопроцентные туристы. Это понятно по толстому, сине-желтому путеводителю Рика Стивса, который мы всегда носим с собой. Несколько раз в день я вижу других людей, у которых с собой эта же книга. И мы застенчиво улыбаемся друг другу. Таксисты не понимают моего французского. Они переключаются на английский, как только я открываю рот. Мне становится как будто легче, когда мы возвращаемся в Лондон. Этот город никогда меня не смущал. 2012. -й. Книга начала выходит во Франции и становится там бестселлером. Но на французские названия переводят как Les boutons». Я начинаю новый роман, третий, он называется «Обручение». С самого начала я знаю, что одним из главных персонажей станет модная парижанка. Женщина, которой мне никогда не стать, но которой я всегда восхищалась. Я начинаю с того, что интервьюирую парижан, которые переехали в Бостон и в Нью-Йорк. Я спрашиваю их обо всем. Одна из вещей, которая больше всего нравится мне в писательстве, это вот что. Если ты попросишь человека рассказать о себе все, они, скорее всего, откажутся. Но если вы скажете, я писатель, расскажите мне все, чтобы я смог сделать из этого историю, они почти всегда это сделают. Женщины, с которыми я разговариваю, идеальные персонажи для меня. Они жили в обоих мирах. Я решаю, что мой персонаж будет таким же. Парижанка, переехавшая в Нью-Йорк. Так я увижу, как мой собственный город выглядит с ее точки зрения. Я даю ей имя. Дельфина. Мои собеседницы упоминают о мелочах, которые раздражают их в американской жизни. Слишком много кондиционеров, засилье кофеин Starbucks. И не о мелочах тоже. Как незнакомцы притворяются знакомыми, обещая снова встретиться, но не сдерживая обещания. Слишком нервные родители, одержимость фитнесом. То, как на вечеринках люди чаще разбиваются на пары и общаются вдвоем, вместо того, чтобы болтать большой компанией. Чаще всего они скучают о хорошем хлебе, креме для лица, о Венгидрон с Оптималь, французском Эль и о журнале матч. Я узнаю, что на парижских кухнях в сахарницах всегда кубики, а не песок. Что никто не хранит пастис в холодильнике. Что иногда мамы нежно обращаются к детям «Монтуртерель», «Моя голубка». Они говорят мне, что когда в Париже люди идут пить кофе, но не хотят кофеина, они могут заказать «ситрон прессе» — лимонад. Они рассказывают мне о французской свадебной традиции, когда жених и невеста прячутся в шкафу жениха, пока гости их не найдут. Я хочу узнать Париж-дельфины. Мне кажется разумным вернуться туда для исследования. Кевин снова едет со мной. Мы недавно обручились. Я знаю точно, куда хочу пойти. На Монмартр и на Рюклер. Это два района, которые, как я решила, будут самыми важными для дельфины. Через компанию Paris Wax я нанимаю частного гида, Бреда, который водит нас по Монмартру, где живет сам. Я была там раньше, но теперь замечаю что-то новое. Мастерская скрипичного мастера, где в окнах висят скрипки, маленький виноградник, который посадили монахи-бенедиктинцы в XII веке, старые табачные магазины, Превращенные мигрантами из Северной Африки в допоздна работающие мини-маркеты. Невероятный вид на Париж с уличных столиков кафе «Шепомет». Студии художников в мансардах старых домов. Там, где свет лучше всего. Увитый плющом старый дом на улице Кашуа. С высокими белыми ставнями и яркими красными геранями на подоконниках. До этого раза в Париже я всегда за собой следила. Я звучу как тупая американка? Заметен ли мой акцент? Но в роли писательницы я была слишком вовлечена в происходящее, чтобы об этом переживать. Мы с Кевином идем слушать скрипача в церкви сен жермен де Одним вечером мы случайно натыкаемся на летний карнавал на окраине сада Тюльри. За столами для пикника люди едят крепы и сахарную вату, пьют вино. Дети прыгают на батутах и с притворным ужасом кричат на аттракционах. Воскресным утром мы идем на оживленный открытый рынок за путями на бульваре Гринель. Продавцы фруктов продают огромные помидоры и баклажаны, свежую вишню, артишоки, семь разных видов грибов. На одном прилавке мы видим 30 видов оливок в деревянных катках и все специи и орехи, которые только можно представить. Мужчина продают рыбу и мясо. Все это красиво разложено на прилавках, ведь оформление так же важно, как и качество. В сырном магазине отец с дочерью предлагают две дюжины видов сыра. Они отрезают кусочки от больших сырных голов и заворачивают их в голубую бумагу. Цветочный магазин полон роз и кал. Я наблюдаю за тем, как пожилые дамы закупаются продуктами на неделю и съедают три крошечных бинье. Именно в эту поездку я влюбляюсь в Париж. Не в тот, который я себе придумала, а в самый настоящий. 2012 -й. Все части истории про дельфину я пишу в маленькой гостевой спальне, в доме матери Кевина, в Айове, в Демойне. Это, в общем-то... Максимально не парижское место, но все воспоминания еще свежи, и я переношусь в Париж за одно мгновение. Я пока так и не встретилась со своей издательницей из Франции, Мари, но мы много переписываемся по электронной почте и обсуждаем книги и жизнь. В октябре я отправляю ей текст, волнуясь, правильно ли я показала дельфину. Ее история разворачивается на улице Пасси, и оказывается, что Мари выросла на этой улице. Хороший знак. В общем, она говорит, что история отлично преподнесена. Но я хочу, чтобы Мари поправила меня в тех местах, где я могла ошибиться, и она действительно указывает на то, что я упустила. Пока я вычитываю текст, я задаю Мари вопросы, и она отвечает. И Я спрашиваю, правда ли французы едят стейк-фри? «Да, едят», — говорит она, — «но это название для туристов». Во Франции это называется entre кэф фрит Стали бы дельфина и ее муж обедать в Лев-Ле-Ремон. «Да». Правда ли, что француженки не будут пить вино без закусок? «Нет». «Какие сигареты курила бы свекровь дельфины, жетон?» Я хочу знать, какую газету читала бы дельфина. Мари говорит, что могла бы часами объяснять разницу между Лемонт и Либерасьон. Но давайте просто остановимся на Лемонт. 2013. В апреле я наконец встречаюсь с Мари и ее деловым партнером, и по совместительству мужем Жан-Пьером, когда еду в Париж, чтобы провести презентацию моей второй книги. Апрель в Париже, как в песне. Я возвращаюсь из такой же поездки презентации в Вене. Там я каждое утро завиваю волосы в первый и в последний раз в моей жизни. Я купила новую одежду. Розовый свитер DVF, который застегивается на спине. Синее платье Марк Джейкобс в белый горошек. Бежевые каблуки. Никто здесь не должен знать, что дома я пишу книги в лосинах для йоги или в лучшем случае в поношенных джинсах. План заключается в том, что мы с Кевином встретимся на второй день во Франции. В ночь перед выездом из Вены я получаю множество сообщений от моей семьи из Бостона. Во время марафона происходят взрывы. Моя мама находится прямо там, буквально за минуту до взрыва. Она выкладывает фото. Лишь через час мы узнаем, что она в порядке. Мне удается недолго с ней поговорить, где-то в середине ночи. Я говорю ей, что немедленно приеду домой. И она отвечает, не смей. Прекрасное ощущение сидеть на интервью, обсуждать мой роман с великолепными французскими журналистами. Но в этом есть и что-то странное, учитывая обстоятельства, Происходящие дома. Я хочу только, чтобы Кевин добрался до меня, и тогда все будет в порядке. Затем его рейс отменяют. Бостон находится в оцеплении, пока полиция ищет убийц. Я не сплю всю ночь и смотрю новости. Я сижу на полу в моем номере и ем макароны из Арно-дель-Монтель. Приветственный подарок от Жан-Пьера и Мари. Через три дня после моего приезда... Жан-Пьер спрашивает, попробовала ли я макароны. Я отвечаю, что они очень вкусные и что я их уже съела. Он смеется, словно это невозможно. Но это правда, я съела их все. На следующую ночь рейс Кевина вновь отменяют. И на следующую тоже. Я слежу за новостями из Бостона. Совершенно сюрреалистично наблюдать за новостями из дома, когда ты на другом континенте. Мы с Мари обедали несколько раз вместе. Она прекрасная, смешная и классная, и такая француженка. Она дает мне советы по шопингу, и я беспрекословно им следую. Я покупаю два платья в маленьком магазинчике, а туфли — в Бонмарше. Обряд посвящения. Я часто бываю одна. Как-то раз я часами ходила по городу. Одна сижу в уличном кафе, ем салат из помидоров. Теперь я вегетарианка. Это так, не по-французски. Мария говорит, что во Франции не есть мясо, считается непатриотичным. Тем не менее, она приглашает меня в маленький и очень приятный веганский ресторан рядом с ее квартирой. Она говорит мне, что Нью-Йорк ее не вдохновляет, в отличие от Лос-Анджелеса. В последний вечер Я должна появиться в книжном магазине. Я объясняю водителю на французском, где находится магазин, и он меня поднимает. Я чувствую вспышку радости. В книжном я вижу друга, который переехал в Париж, и Бреда, экскурсовода. Приходит сестра Мари и еще несколько десятков человек. После встречи мы едем в квартиру Мари, где запланировали вечеринку. Во мне бурлят эмоции. Я счастлива, но мне так жаль Бостон. Я чувствую облегчение, что моя мама в порядке. Но я волнуюсь за многих других. Я скучаю по Кевину и жалею, что он не со мной. Как часто в Бостоне я мечтала о Париже. А теперь я в Париже и мечтаю о доме. В какой-то момент вечером я начинаю плакать. Мари зовет меня в спальню. Мы вместе сидим на кровати и разговариваем. Когда я говорю «я порчу вечеринку», она просто пожимает плечами и предлагает посидеть еще. Она передает мне бокал вина. 2014. После того, как рейсы Кевина отменили три раза подряд, Мари начала подкалывать меня и говорить, что я его выдумала. Через несколько дней после нашей свадьбы она пишет мне и говорит, что думала обо мне, и спрашивает, как все прошло. Я отвечаю ей и прикладываю несколько фотографий. Она отвечает «Спасибо за фотографии, великолепное платье, и этот парень, которого ты называла Кевином и наняла для фотографий, выглядит неплохо». Они, наконец, встречаются, когда мы возвращаемся во Францию. На американский фестиваль в Ансене, городе рядом с Парижем, последняя станция метро. Это невероятное событие. Тут полно американских авторов, а слушатели — все французы. Американцы часто смотрят на французов довольно однобоко. Они все одинаковые, они считают, что то, как мы себя ведем, — это ужасно. Американский фестиваль весь основан на том, что французы думают о нас. Мое имя соседствует со слоганами типа «Что же случилось с американской мечтой?». После фестиваля уже в Париже мы с Кевином идем на экскурсию по опере. Потом мы идем на местный рынок и обедаем там же. Мы стоим около мужчины, который продает соль в стеклянных банках. Ряд за рядом розовая, бежевая, зеленая соль. Тем же вечером, Мы ужинаем у Мари и Жан-Пьера. Оказывается, что Кевин и Жан-Пьер любят одни и те же группы. Кевин играет в шахматы с их младшим сыном, несмотря на то, что они не могут друг другу ничего сказать. Мы выпиваем много вина и не ложимся до двух часов ночи. 2015. Когда по телевизору я вижу новости о терактах в Париже, Я думаю о Марии Жан-Пьере и об их детях. Я тут же им пишу. Когда они отвечают, я чувствую огромное облегчение. Мир так ненадежен и так суров, но, по крайней мере, наши друзья в порядке. В книге обручения «Отец Дельфины» — пианист в отеле Декхайон. Ее дом — это дом на улице Кашуа, увитый плющом. Множество моих воспоминаний находят свое место в истории. Летний карнавал, музыкальный магазин, мороженое в форме цветов, макароны из Арно-дель-Монтель. Даже маленькие бинье, которые я съела на уличном рынке. Правда, Мари меня поправляет, француженка никогда бы не съела три штуки. В книге, естественно, остается одна штучка. Когда-то Париж был местом, существовавшим лишь в моих мечтах. Даже когда я сама увидела этот город, я не увидела его по-настоящему. Это парадокс писателя. Иногда вещи становятся реальнее, когда ты видишь их глазами персонажа. Когда ты не смотришь на что-то, а смотришь через кого-то. Когда Дельфина впервые появляется на страницах, она одета в приталенную рубашку, с черными цветами и с синим поясом. Это деталь из дома. Эту рубашку моя бабушка передала моей маме, а мама мне. Моя бабушка так и не побывала в Париже. Но мне нравится думать, что ее бы это порадовало. Мысли о том, как настоящая парижанка идет по улицам Монмартра, а на ней ее любимая рубашка.